Станция. Не помню, как меня везли первую станцию. А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. Лейтенант. Впрочем, сперва он был не лейтенантом, а младшим лейтенантом, да и в семье всегда стоял самым младшим. Попал в училище в переходное время. Великая война давно кончилась, но теперь набухала снова, как черная туча. Это было после сокращения армии, о котором писала каждая газета. «Миллион двести!» — шептались курсанты. «Миллион двести!» — поджимали губы преподаватели. «Миллион двести!» — писали в газетах. На миллион двести тысяч человек сократили армию, и рядом с училищем в половину стены пятиэтажки нарисованный советский солдат спрашивал американского. «Я свое отслужил, а ты...» Но больше всего он страдал от того, что опоздал на ту, окончившуюся и Великую войну. Опоздал на целое поколение. После девятимесячных офицерских курсов он попал в инженерное училище. Однако в его училище все преподаватели были с боевыми медалями, а кто и с орденом, и они были в его глазах богами. А вот у него не обнаруживалось на гимнастерке ничего, кроме комсомольского значка». Главное завершилось тогда, в сорок пятом, и оно прошло мимо. Из этого прошлого у него ничего не было. Можно было только мечтать, как стоял бы у сложного прибора управления огнем Пуазо и крутил колесики счетной машины. Зенитная батарея отразила бы налет, и вот перед строем ему вручают Красную Звезду, хороший боевой орден. Но ничего этого не было и быть не могло. К тому же он много разного уже видел в жизни, и романтика из его души успела испариться. Но другие надежды в ней еще жили. На великую силу человеческой техники. На тот разум, который заставляет ткать из электронов изображения на зеленом экране, на могущество науки, которое переворачивает Землю. Раньше был сталинский план преобразования природы. Все эти лесозащитные полосы, водоемы, каналы, рукотворные моря и плотины — Эти никогда невиданные им сооружения он должен был защищать от чужой враждебной силы. Каждый день в коридоре училища он видел огромную карту с гидроэлектростанциями, красными нитками линии электропередачи и над всем этим простирал руку человек в белом кителе. Но теперь этот человек только просвечивал сквозь наклеенный новый портрет. На портрете был изображен новый вождь и руководитель, и такой же, только поменьше, кусочек ватмана с новым названием был наклеен на город Сталинград. Но это была Родина. Над бело-золотой картой могли появиться чужие самолеты или хищные ракеты, и капнуть черным в любое место. И тогда черная атомная клякса растечется по крохотным кубикам, обозначающим Тахиаташскую гидростанцию, и главный Туркменский канал — или по синей глади Сталинградского моря. Сталинградское море тоже было заклеено и превращено черной тушью в Волгоградское, или попадет на Ереванский каскад, спрятавшийся среди коричневого цвета Кавказских гор. Мир был прост и понятен. Он подчинялся общим законам и воле вождя, прежнего или нынешнего, весь, от Каховки, где тоже шло электрическое строительство, до Молотовской, это тоже было закрашено, ГЭС которая была где-то здесь, хоть и южнее той станции, куда ему предстояло ехать. Пропасть в болоте армейской ненужности выпускник не боялся. Специальность у него была радиотехническая, а значит, необходимая. По ночам ему снились генераторы импульсов, огромные лампы. Одни с водяным охлаждением, другие с воздушным. И он научился разговаривать с лампой по имени ГИ-24Б как с живым человеком. Материализму это не мешало — И пусть пехота боится сокращения, а он бояться не будет. Итак, его выпускали одним из лучших, но вдруг распределили на Северный Урал, в забытую Богом часть. Он долго ехал с Украины на север, и поезда становились все хуже, и все проще обращения проводников. Он прибыл к месту своего назначения, зажав в зубах старую пословицу «береги честь с молоду». Но потом он еще месяц прожил в доме офицерского состава, слыша, как за стеной старый майор исполняет свой супружеский долг. Долго, мучительно и в несколько приемов, будто тренируясь в штыковой атаке на чучело. Но пришел и час младшего лейтенанта. Его вызвали и услали дальше. Еще севернее, где в отрогах Уральских гор стояла четыре года строившаяся, но до сих пор не введенная в строй радиолокационная станция. Место назначения хоть и казалось странным, но виделось правильным. Лейтенант понимал, что все логично. Если враг прилетит из Америки, то лететь он будет над полярными льдами и придет с севера, так что он едет не в глушь, а на главное направление обороны. Наконец он достиг поселка, от которого до станции было еще километров тридцать. Старуха у Сильпо посмотрела на него, как на привидение. Вдруг она цепко схватила его за галифе. Лейтенант ощутил, как старушечьи пальцы ущипнули его за ногу. Она, казалось, проверила, живой это человек перед ней или так, призрак. Он отцепился от старухи и перевел взгляд на горы. Конечный пункт был явлен ему белым шаром купола, видным за 20 километров. Он знал, что в этом куполе крутится на бетонном стакане огромная антенна. Шар и сама станция стояли на вершине горы, в тайге, и ничего, кроме тайги, вокруг не было. Лейтенант снова ехал, только теперь его уже везли на грузовике вместе с письмами и мешками крупы. Ему казалось, что дорога так длинна для того, чтобы он позабыл прошлое. Оставшаяся за спиной старуха не верила, что он жив, и он сам понемногу переставал верить в это. Липкое чувство паники иногда поднималось в нем, и он старался успокоить себя мыслью о том, что он здесь на год, не больше. Он хороший специалист, такие нужны, такие сейчас особенно нужны. «Миллион двести, я не твой! Миллион двести, не приказ двести, расстрел на месте!» И он спрыгнул с грузовика, а потом стащил чемодан. Лейтенант представился начальнику и вдруг ужаснулся спокойной пустоте в глазах майора. Начальство смотрело сквозь него, будто сквозь кисейную занавеску на улицу. Потом он обнаружил, что майор почти не вмешивался в течение жизни на станции. Но все в этой жизни, от движения антенны внутри белого шара до заунывной песни восточного человека в солдатских погонах, обязательно замыкалось на этом человеке, редко выходившем из своей командирской комнатки. Служба была службой, и лейтенант, не обращая внимания на странности начальства, приступил к ней, чтобы отогнать тревогу перемены места. Дни потянулись за днями. Лейтенант знал, что ужас нового места приходит на десятый день». А еще он знал, что потом человек привыкает ко всему, и новое место, и пища на новом месте постепенно вытесняют все прежнее, что было в теле. Проходит время, и оказывается, что человек уже состоит из воды, которая текла из крана на новом месте, и из тех животных, что паслись тут, а не в прежнем мире. Клетки тела сменяются новыми клетками, состоящими из нового окружения. Это ему однажды объяснил один биолог, а людям с высшим образованием лейтенант верил — а у него самого было пока лишь среднее специальное. Высшее техническое училище он не прошел. Жизнь станции была ленивой и тянулась вопреки уставам. Ни вечерней поверки, ни утреннего развода никто не проводил. Лейтенант было попытался построить вверенный ему радиотехнический взвод, да не сумел разобрать в казарме своих. Дневальный спал, и единственное его отличие от прочих было в том, что он спал в сапогах. Лейтенант отчаялся и приступил к своим обязанностям без всякой помощи. День за днем он лазил с первого этажа станции на второй, проверял блоки гигантского радара и помечал продвижение на технологической карте. Ему рассказали, что еще до его прибытия один бывший студент, попавший на станцию рядовым, тут же попытался повеситься, да не просто так, а внутри белого радиопрозрачного шара на опорно-поворотном устройстве большой антенны. Узбеки заметили это сразу, и бывший студент едва успел закинуть на балку тросик, как его уже держали за руки. Только к врачам его вести было некуда, и он неделю пролежал связанным, а потом успокоился сам. Был он демобилизован через три года. Не врачебным, а обычным календарским порядком. И как-то на первом этаже станции, за стойкой аппаратуры настроек, лейтенант обнаружил написанный химическим карандашом неприличный стишок — Сначала там было написано «фаза напряжения, несущей частоты принятого сигнала, по отношению к напряжению когерентного гетеродина, будет зависеть от дальности до цели». А потом уж сам стишок, что был записан в строчку, но рифмы легко читались. То не камень лежит, а солдат ПВО, он не пулей убит, заебали его». И он подумал, что это написал, наверное, тот самый «Висельник». Но потом лейтенант перестал думать об этом студенте и снова погрузился в свою работу. Выдачу пеленга на постановщик активных помех и устройство распознавания своих и чужих самолетов. Что ему было до неудавшегося самоубийцы, когда на станцию поставили лампу ГИ-5Б вместо ГИ-24Б? А нужный триод был не просто лампой, генератором импульсов весом в 12 килограммов. И этих двенадцати килограммов не хватало ему для счастья, никак не связанного ни с чем потусторонним. А путанице надо теперь слать радиограмму невидимым начальникам, и дело будет длиться, длиться, длиться. Разговаривать тут было не с кем. Пару раз он попытался добиться ответа от начальника станции, но тот снова стал смотреть мимо стеклянными глазами. Ему ничего не нужно было от лейтенанта, и, видимо, он ничего не боялся. Ни начальства, ни одиночества. За ним была какая-то мрачная сила, и она была чужда миру электронных блоков, импульсов и помех, которому лейтенант доверял. На станции не было женщин, и лейтенант решил, что это мудро. Он видел, во что превращаются мужчины, когда делят внимание поварихи в геологической партии, где он перед армией работал один полевой сезон. Единственное, с кем он подружился, был старший товарищ, который готовил дизельный отсек — Собственно, дизель уже работал. Станция со всеми своими приборами и механизмами требовала прорву электричества, и этот человек был электрическим богом. Вернее, он был властителем трех дизелей. Одного — основного, одного в холодном резерве и третьего — в горячем. Он и по званию был старшим. Этот капитан был из той породы, которую его молодой собеседник успел научиться отличать от прочих офицерских пород. Порода эта звалась «залетчики», Что-то у них могло получиться в жизни, но щелкнули неизвестные переключатели, повернулись тумблеры, и все пошло в кривь и в кость. Наверное, он был когда-то разжалован, а теперь служил медленно и вязко, безо всякого рвения. А вот капитан-то уж точно воевал. То и дело в его жестах, в словах и суждениях проявлялись повадки человека, бывшего на войне не месяц и не год, а, может быть, прошедшего и несколько войн в разных частях света». Настала осень, угрюмое время, которое отрезало станцию от поселка, и как только дорога подмерзла, лейтенант напросился в поселок. Машина ехала туда целый день. Дорога все равно плохо держала ее, и лейтенант с ужасом думал, как они поедут обратно с грузом. Они получили положенное, ящики и мешки легли в кузов, но ехать обратно было уже поздно. Солдаты заснули в своем законопачном кузове, и лейтенанта удивило что они не стали проситься на ночлег к местным вдовам наверняка думал он тут должны быть такие разбитые вдовы ну или просто одинокие женщины но и он сам не скоро нашел себе ночлег не то чтобы ему отказывали но были явно ему не рады даже те самые одинокие женщины к которым он стучался ни его лейтенантским погонам они не были рады ни деньгам что потом появлялись в его руках как последний аргумент Наконец его пустил в дом старик-учитель. В его избе было просторно, но стоял странный затхлый запах. И вроде было чисто, и старуха-учительша все время сновала по избе, а затхлость лезла изо всех щелей. Лейтенант думал, что его станут расспрашивать о жизни в больших городах, но никто ни о чем не спросил. Жена учителя и вовсе ушла к соседям. Лейтенант потрогал рукоятку репродуктора и вдруг убедился, что провод оборван. От нечего делать, он срастил провод и снова воткнул штепсель в розетку. Тарелка репродуктора захрипела, но ничего член раздельного не произнесла. Не рассказала радио ни слова, ни про погрузку рельсов на заводе Азов Сталь для новых строек, ни про погрузку труб на заводе имени Куйбышева для нового канала, ни про изготовление турбины на турбогенераторном заводе имени Кирова для новой ГЭС. Радио хрюкнуло и стихло, потому как кончилось в проводе электричества. Он удивился, что его работа не понравилась вернувшемуся от соседей хозяину. «Ты лишнего не делай! Главное, лишнего не делай!» — хмуро сказал он. Потом, со временем, лейтенант стал понимать, что это главный закон здешних мест. И тогда хозяин посмотрел на него сурово. «Вот геологи у нас делали лишнее. Слыхал про геологов?» «У нас тут геологи года два как пропали!» Лейтенант слышал эту историю еще в училище. В газетах, разумеется, об этом не печатали. Но слухи были самым старым и неистребимым источником знаний. У одного из курсантов отец был геолог и рассказал сыну эту историю с многочисленными деталями. Лейтенант запомнил рассказ, впрочем, уже обросший подробностями совершенно невероятными, но не думал, что это случилось именно здесь». Смутные воспоминания тасовались, как замусоленная колода. Молодые ребята, партия специального назначения, искали, как водится, что-то секретное, загадочное исчезновение. Через полгода, когда сошел снег, их всех нашли. Геологи лежали у ручья с вырванными языками. Старшина его курса в училище до службы был охотником-промысловиком и только усмехнулся. В лесу полно всякой мелкой твари, и по голодному весеннему времени объедят тело, как муравьи, лягушку. Лейтенант и сам помнил эту детскую забаву. Дохлую лягушку клали на муравейник, а через пару дней забирали ее гладкий, очищенный муравьями скелет. История была грустная и непонятно от чего запомнившаяся. Может от того, что хорошо представлял себе работу в геологической партии, а может от того, что все мерил смертью на войне» ее смыслом и целесообразностью. Молодые ребята погибли, хоть и не было войны. Одну девушку-коллектора и вовсе не нашли. «Что?» — спросил как-то лейтенанту капитана. «Наверное, убили их?» «Глупости», — отвечал тот. «Я там был с первой поисковой группой. Некому их было убивать. Зэков тут нет, нет и местных жителей поблизости». «Разве наши бойцы?» «Но ты, лейтенант, представь наших узбеков, которые скрытно, как пластуны, окружают геологов и потом забивают их до смерти, чтобы ничего потом не взять. Представил?» «То-то. Я бы скорее решил, что они сами подрались, но это не так. Я видел их трупы, и ты бы, если увидел, так сам бы понял. Они перед смертью грели друг друга, лежали обнявшись. Какая уж тут драка!» И что там было? «Да кто ж его знает? Буран тогда был. Паника могла быть». «А звери?» «Да нет тут большого зверя. А кто есть, зимой спит». «Да. А диверсанты?» Капитан вздохнул. «Ну при чем тут они? Это все неглубокий ум хватается за внешнюю историю. А история всегда внутри, как косточка внутри вишенки. Ребята были честные и погибли честно и без затей». «Да только это не интересно никому. Ты, как подписчик газеты «Труд», все хочешь увидать тайну в простом месте. Меж тем драма вокруг нас, она повсюду, и рассеяна в воздухе, и растворена в воде». Сейчас, сидя в угрюмой избе, он вспомнил подробности, и от этого у него заныло под ложечкой. Но тут хлопнула дверь, в сенях что-то упало и покатилось, а на пороге возник старый милиционер. Было ему на вид не больше сорока — Но лейтенант он показался ужасно старым. Участковый наш!-матнул хозяин головой. Участковый хмуро посмотрел на военного. Он ел? спросил участковый, не здороваясь. Ел, ел! не беспокойся! ответил хозяин. Пусть еще поест при мне. Милиционер очень нехорошо посмотрел на лейтенанта. И тот, ничего не понимая, хлебнул ложку другую. Вдруг участковый переменился, но лейтенант уже ничему не удивлялся. Не удивился он и тому, что участковый сел с ним рядом за стол, и тому, что он приобнял его за плечи, и тому, что он вдруг понес, не стесняясь своих милицейских погон. «Видели мертвеца?» «А?» — выдавил из себя лейтенант, но хозяин остановил его. «Он из новеньких, ничего не понимает. Нет, не было никого. Никто никого не видел». «Ну так пошлите гонца, если что», — сказал милиционер. «Понимаете?» Выходило по его рассказу так, что милиционер ловил и уничтожал нечисть. Сначала лейтенант решил, что речь идет о беглых, о каких-то врагах, но потом оказалось, что речь о мертвых. Счет у участкового шел на десятки, да битва была неравная. Зимой у милиционера выходило проще, у мертвецов не шел пар изо рта, а вот летом — хуже» мертвецы не ели а сумев набрать еды в рот не могли ее глотать лейтенант быстро смекнул что участковый давно пьет от одиночества но впрочем никакого запаха не учуял тогда он решил что участковый просто свихнулся в этих тоскливых местах и это гораздо хуже в остальном милиционер был совершенно нормален сознанием дела говорил об охоте и действительно расспрашивал о больших городах но мертвецы все же были главным в его жизни «Ну как вам не стыдно?» — все же сопротивлялся лейтенант. «Вы же офицер, фронтовик». «А что фронтовик? У нас под Сталинградом был политрук из казахов. Так у него вообще фамилии не было. У них фамилия по национальности была не положена. Вместо нее отчество писали. Этот политрук перед атакой костер жертвенный возжигал и нас окуривал. Так пока его не отозвали куда-то, у нас ни один боец не погиб». «Странные вещи вы говорите. Нормальные вещи, я говорю. Ты, парень, пойми, ты тут новый, не понимаешь, что к чему. А я здесь с конца войны, как с госпиталя, пришел. Смотри в оба». «Я-то посмотрю, посмотрю. Посмотри, посмотри». Но водка уже сделала свое дело, и лейтенант засыпал на секунду-две, клевал носом и потом резко дергал головой вверх. Он не помнил, как заснул» однако проснулся с на удивление ясной головой. Вчера ему рассказывали сказки, а сегодня вокруг была хмурая реальность. Только хозяин смотрел в сторону, а хозяйка снова исчезла. Он вернулся на станцию, и снова потянулись дни, целиком заполненные проверкой блоков и калибровкой импульсов. Через месяц они с капитаном снова поехали в поселок по зимнику. Они поехали в поселок, когда мороз лишил воздух влаги. Щеки колола, как иголками, только приоткроешь дверцу кабины. Но кожа тут же переставала чувствовать и эти уколы. На этот раз они сразу пошли к дому учителя, и учитель сразу пустил их на постой. Участковый больше не появлялся, и лейтенант думал, что избавился от этого дурака. Утром он проснулся от странного гомона за окном. За это время он отвык от утренних построений, а тут в маленькую дырочку в оттаившем окне был виден именно развод. Жители поселка стояли, переминаясь на площади перед поселковым советом. Жители построились в два ряда, между которых вышагивал участковый. Он внимательно всматривался в лица, и тут лейтенант вспомнил ночной разговор под водку. Участковый проверял, идет пар изо рта или нет. Это было наяву за окном при ярком солнечном свете. Вдруг участковый замер и сделал рукой «Знак». Откуда ни возьмись, за человеком возникла фигура и взмахнула рукой. И человек рухнул прямо под ноги участковому. Только теперь лейтенант увидел, что в руке у милицейского помощника зажат большой деревянный молоток. Он в ужасе обернулся и понял, что капитан все видел. И он понял также, что капитану это было не в новинку. Лейтенант ощутил, что его крепко держат и шепчут в ухо. «Спокойно, лейтенант», — бормотал капитан. «Не делай глупостей. Тут тебе ни фронт, ни фильмы о войне. Тут ты в гостях». И лейтенант понемногу успокоился, тем более вместо воды у него в руке появилась полкружечки водки, которую он хватил залпом. «Ты, лейтенант, не дергайся. Твое дело — блоки прозванивать, лампочки-фигампочки менять. А у них свои дела. Я, кстати, тоже не знаю, зачем это все. Но порядок есть порядок. Я и не спрашиваю». «У тех, кто в коричневых шинелях, есть правило никогда не переходить дорогу тем, кто в синих шинелях». «Я когда здесь по первому году был, то по избам ходили, смотрели, кто печь топит, а кто нет. Нет дыма, значит, мертвец живет. Мертвец живет, живет мертвец, в землю идти не хочет. Некоторые, правда, печь топили, а сами ложились в синях, так до весны можно было дотянуть». А при царе страшно боялись. Была вера такая, что если покойника не похоронить, если он от погребения сбежит, то всему дому его конец. Все умрут один за другим, а может, одновременно. Попы этого ужас как боялись и завели специальные обряды. Покойнику капали церковной свечой в лицо, смотрели, не дернется ли. А уж коли дернется, то били его деревянным колом в сердце. А Синовым... Почему осиновым? Да хоть чугунным. Только тут всякое бывало. Мне рассказывали, что года за два до войны тут кузнец помер. А была жара летняя, деваться ему некуда, и полез он к себе на двор, в погреб. Но почуял, как блины пекут, и явился за блинком. «Дай блинка», — говорит, — так его и словили. Но никто его не тронул, а потом он на фронте погиб. Погиб мертвец за родину. Все ж лучше, чем от односельчан, да? В этот момент, прервав их разговор, в избу ввалился учитель. Он что-то держал в руке, отводя ее за спину. Офицеры переглянулись. Стало понятно, что именно он был помощником участкового. Лейтенант старался не смотреть на деревянный молоток, измазанный в чем-то липком. «Зачем?» — спросил он и получил в ответ уже знакомое. «Порядок должен быть! Молодой, не понимаешь!» «Да что я не понимаю!» «Вы ж человека убили. Советской власти полвека, а вы тут мракобесием заняты. Вы же учитель, член партии. У нас сейчас двадцатый век. Мы овладели тайной зарождения жизни. Мы покорили атомную энергию. Заканчивается электрификация страны». Учитель посмотрел на него хмуро. «Это ты, парень, кому другому рассказывай. Электричество — это только у вас на горе, где дизеля стоят». «А у нас внизу, как дизель накроется, так в темноте по неделе и живем». «Материализм — дело хорошее. Мы и сами его выказываем, когда какого-нибудь проверяющего водкой поем и олениной почуем». «А вот как я объясню детям то, что кузнец Ермилов пошел на охоту с собаками, а у реки встретил почтальон Шустрелку, которая умерла года два назад?» И очень эта стрелка ему нравилась, так что он с ней заговорил, а как они распрощались, собаки его перестали слушаться. Да и то, вернулся он в деревню совершенно седой, будто лет пятьдесят прошло. Дряхлый старик, не то что молота поднять не может, ходит с трудом. «Что я детям скажу? Все на виду у них и у меня. Вот кузнец, вот молот. Ковать некому теперь». А про члена партии вот что отвечу. У нас парторг тут на лесозаготовках тоже мертвый был. На него раз десять доносы писали, и хоть бы хны. При нем дело не стояло, при нем норма выработки была». «Не веришь, сунок вздохнул, наконец, не зло, а как-то грустно учитель. «Да ты майора своего спроси, как он так живет?» Лейтенант тупо посмотрел на него, не понимая, о чем это он. Но тут вмешался капитан. «Иди, иди, Николай Палыч, не надо больше. Видишь, парень не в себе с непривычки». Когда хозяин ушел, бог дизелей усадил младшего товарища за стол. Тот был решил, что по вечному правилу его снова будут поить водкой. Но нет, разговор пошел на сухую. Капитан опять объяснял, что нравы тут простые. от чего гонять мертвецов, действительно непонятно. Он, капитан, и сам не поймет, но надо так надо». Тут в поселке десять человек с войны вернулись, а присмотрелись, живых среди них всего двое. И что делать? Все в орденах и медалях, а мертвые. Из уважения ничего с ними делать не стали, сами они истончились. Зато как у одной молодухи муж умер, а она с ним жить продолжала, так подперли и с букалом, да и спалили обоих. Но не любят тут люди этого. Но прежде народ и вовсе темный был. Говорят, убивали всех, кто выглядел не по годам. «Вот бабе лет 60, а выглядит она на тридцать, и оту ее. Только ты не спрашивай, при чем тут наша станция. Вот уж правильно говорят. Меньше знаешь, крепче спишь». «И что, так на построении поутру и ловят?» «Ну, ловят. Но это зимой так. А летом уж не знаю. Ведь как мертвецы теперь делают? Наберут воздух ртом, а потом тихо через нос выпускают. И тебе кажется, что они дышат. Практически все так умеют». И вот тебе кажется, что он пыхтит, ноздри раздувает, а это он просто воздух через глотку гоняет. А уж один так свою мать любил, что решил воскресить. Но он на науку надеялся, даже в город поехал, чтобы подробнее это разузнать. Но из города-то не вернулся. Мать его мертвая затомилась, скучно ей было в избе сидеть и стала по деревне бродить, в окна заглядывать. И хоть она добрая-то была, дети кричали и плакали. Вышел тут поп Еремей, настоящий поп, он пока его не забрали, прямо в поселке жил. Да, обрызгал ее святой водой, и стала она окончательно мертвая. А сын так и делся куда-то, не приехал. Это и хорошо, а то, вернувшись, он бы расстроился. Все-таки мать уже похоронили, и не воскресишь никак. Почитай ее, червяки уже съели. Лейтенант затравленно посмотрел на него. «Мистика». Тупая мистика в век науки. Вот что раздражало его. Но вдруг он вспомнил одну историю, которую ему рассказали солдаты. Как-то наряд отправился за водой к роднику на склоне горы. Бойцы наполнили большой алюминиевый бидон с водой и потащили его вверх по склону. Когда они остановились посередине пути, то увидели, как сверху спускаются они сами, только с пустым бидоном». Двойники прошли вниз, не обращая на них настоящих никакого внимания. Но кто был настоящим, непонятно. Лейтенант не любил логических парадоксов. И тогда он отмахнулся от сержанта, который, боязливо прерываясь, рассказал ему про этот случай. Мало ли что привидится здесь, среди черного леса и серого неба. Иногда он вспоминал погибших где-то неподалеку геологов. Погибших, как целое подразделение, накрытое противником — Эта девушка, тело которой не нашли, представлялась ему по-разному, но всегда живой. Женщины вспоминались ему реже, он понемногу отвыкал от того, что они существуют. Интересно, как боролись с такими воспоминаниями его восточные солдаты, но лейтенант знал, что их мира он не поймет никогда. В сухие зимние ночи они вовсе видели северное сияние. Лейтенант только гадал, что по этому поводу думают узбеки, выдернутые призывом из своего жаркого рая. Но бессловесные южные солдаты были гармоничнее, чем он сам. Они плохо умели читать, но вовсе не испытывали потребности в чтении. Им не нужно было успокаивать эмоции и убивать время. Солдаты с востока были естественны, как сама природа. А вот несколько русских и украинцев на станции чуть ли не сходили с ума». Они возвращались на станцию молча и, раскачиваясь в кабине грузовика, смотрели в разные стороны. Два дня лейтенант думал о произошедшем, а потом принял решение. Он решил делать вид, будто ничего не случилось. Не с кем ему тут было говорить, а говорить с кем-то надо было, иначе вслед за тем студентом перекинешь тросик через антенную балку, да будешь крутиться, болтая ногами день или неделю внутри белого шара, пока тебя не найдут». Так что лейтенант решил не напрягать свой разум. Общался он с капитаном бережно, будто разговоры их были кем-то расчислены, будто дали лейтенанту горсть патронов, три пристрелочных и пять зачетных, и не дадут уж больше. Однажды он пришел в машинное отделение к капитану и спросил его о смысле здешней жизни. «Вот», — произнес он, — «представьте, что живет один человек. Наверное, в детстве у него были родители. Хорошие, может, люди». А может и не было их, погибли они, и вырастил человека наш советский деддом. В принципе, не суть важна. Даже нет, представим, что он сын кулака или вовсе предатель. Но нарушает этот человек социалистическую законность и сидит в тюрьме, а его кто-то должен охранять. И другой человек, комсомолец, его охраняет, которого тоже вырастили родители или наше общество. Дышит с ним одним воздухом, сидит в одних стенах». Или в далеком месте, без жены, тут он вдруг вспомнил мертвых геологов и их коллекторшу. И их жизнь одинакова, только у одного пенсия побольше. Но разве они равны? А так везде. Ты знаешь, кто такой Клаузевиц? Ну да, нам в училище рассказывали. Дело в том, что, как говорил Клаузевиц, после генерального сражения потери обычно оказываются примерно равными». «Разница заключается лишь в состоянии боевого духа армии. Так и здесь. Все это пустое. Цель — ничто. Движение — все, а воинский дух реет, где хочет. И хоть тюрьма специально придумана, как та точка, где жить хуже, но и там можно прожить счастливо до самого конца. А мы с тобой защитники Родины. Нам с тобой через 25 лет службы, полный пенсион выйдет, а тут и вовсе год за полтора идет». Да и гляди, есть масса примеров, когда люди с разной судьбой оказываются в чем-то одинаковом. Лезет на вершину капиталист-миллионер, а рядом ползет его слуга. Ну или нанятый инструктор, неважно. И вот недели две, а то и больше, они спят в одних и тех же мешках, дышат одним и тем же объединенным воздухом, питаются одинаково и одинаково выбиваются из сил. При этом их состояния различаются в тысячу раз, а то и в миллион. И что... Тут неудачников нет вовсе, мертвых или живых. Нам с тобой тут жить вечно. Это я пять лет назад понял, да и ты поймешь. Нам не хватает философского осмысления мира». В этот момент лейтенант понял, что капитан уже выпил давно и много. «Мир так устроен, что он состоит из наших представлений о нем». «Нет, милый друг, ты можешь сходить в ленинскую комнату и почитать там материализм и эмпириокритицизм». Вот том из собрания сочинений вождя, который никто, кроме меня, тут не читает. Но помни, все дело в том, что только наши представления управляют миром. И наш дорогой майор, с которым случилось такое несчастье пять лет назад, тому прекрасное свидетельство. А что с ним случилось?» Капитан вдруг поднял мутные глаза и уставился на младшего лейтенанта. «Забудь. Ничего. Ничего. Откуда ты здесь такой, а?» Собеседник лейтенанта действительно был давно и непроходимо пьян, и удивительно только, как ему удавалось так складно говорить. «Наш майор влюбился, вот в чем дело, и сделал совершенно непростительный для коммуниста и офицера выбор. Но я тебе все же скажу о том, с чего ты начал. Мы действительно тут как бы на зоне, вернее, точно в зоне, зоне особого внимания». «Потом мы, может, и выйдем на пенсию, хотя отсюда в большой мир никто не возвращался. Кто раз понюхал этого мертвого воздуха, больше не вернется в скучный мир живых». Лейтенант захотел тотчас же сплюнуть себе и капитану под ноги, но удержался. Приближались новогодние праздники. Накануне к ним выехал проверяющий, и был он вестником войны. Война вызревала, лейтенант это чувствовал». Она набухала, как гроза в дальней точке, где-то под пальмами у берегов Америки, но теперь невидимыми радиопутями в атмосфере это доходило до него, занесенного снегом и наблюдающего вокруг только лиственницы. Он поехал встречать проверяющего. Тот был в ужасе от пейзажа и невменяем отводки, которую стремительно влил в него лейтенант для профилактики этого ужаса. Мысленно лейтенант простил все грехи своему капитану, потому что он раз и навсегда научил его мудрому армейскому правилу выполнения боевой задачи — устранить начальство, и чем быстрее, тем лучше. Итак, после водки, сделанной из технического спирта, проверяющий стал благостен. Лейтенант даже подумал, стоит ли его вести на станцию, может, он подпишет все отчеты прямо в поселке. Но нет, проверяющий очнулся и сам залез в грузовик. Проверяющему на станции понравилось — хотя в его состоянии можно было рассказывать, что сейчас он сидит под пальмами, и вот сейчас именно по этим вагончикам, антеннам и личному составу империалисты нанесут упреждающий удар. Он уехал, и лейтенант проводил его до автобуса из поселка. Через неделю им передали по радио, что офицерскому составу присвоены внеочередные звания. «На случай ядерной войны», — сказал капитан, усмехнувшись. Военторг не снабдил их звездочками, откуда тут военторг? так что они продолжали ходить в старых погонах и называли друг друга по-прежнему. Перед тем, как в репродукторе оповещения по случаю подключенному к гражданскому радио заколотились кремлевские куранты, их поздравило родное начальство. Майор в свою редкую минуту просветления вышел со стаканом в руке и произнес речь о важности службы и несколько раз сказал, что они спасают город Молотов. «Мы защищаем Молотов!» «Какой Молотов? Что он городит?» — подумал лейтенант. «Мы страну всю защищаем!» Майор вдруг выделил лейтенанта из немногих офицеров, посмотрел ему в глаза и захрипел. «Мы — Молотов! Не сметь! Мы защищаем Молотов!» «Что он городит? Уж десять лет никакого Молотова нет!» «Нет, наверное, персонального пенсионера Молотова никто не замучил. Но вот города Молотова вовсе нет!» «Лет пять уж, как нет города такого, а есть город Пермь за место него», — успел подумать лейтенант, вытянувшись по стройке смирно. Но майор уже не говорил ничего, а только хрипел, будто дребезжала какая-то специальная жабра в его горле. Хрип становился то выше, то ниже, и вот, наконец, иссяк. Майор повернулся и ушел к себе. Лейтенант обернулся к капитану, но тот только мотнул головой. «После, мол, объясню». Уже под утро лейтенант вышел проветриться и вдруг увидел у командирского вагончика женщину. Сначала он не понял, кто это, и думал, что это капитан зачем-то надел на себя плащ-палатку, надвинув на голову капюшон. Но когда человек стал между вагончиком и лесом, капюшон опал, и лейтенант увидел лицо молодой женщины. Сомнений не было. В серебристом свете луны картина была удивительно четкой, как на старинных фотографиях». Он увидел волосок к волоску туго заплетенную косу, ровный пробор в волосах посреди лба и обращенное как бы внутрь лицо. Женщин тут не было, да и быть не могло. До поселка не добежишь, отпусков и увольнений вовсе не было. И однажды он застал своих подчиненных, что гоняли естество в кулаки, глядя на закат. Он поразился молчаливой сосредоточенности этого действа в шеренге, но не стал мешать. В конце концов он был таким же, как они — Но женщина, тем более такая, была на станции невозможна. Она шла к лесу, и только под конец лейтенант понял, что она идет по снегу басая. Подняв лицо, он увидел, что командир станции смотрит ей вслед из окна. Майор глядел из окна на женщину, уходящую по лунной дорожке, и лицо его было залито слезами. Когда лейтенант вернулся в командирский кубрик, его старший товарищ заглянул ему в глаза и, понимающе улыбнулся. «Ясно. Ты ее видел. Теперь тебе должно быть понятно, почему нас не любят в поселке. Но тут у нас нейтралитет. Да и что можно поделать? Он любит ее и скорее отдаст приказ наряду вести огонь на поражение, чем со своей геологиней проститься. Да и нам-то что? Ну вот что нам? Станция должна быть боеготова. Вот о чем надо думать. Я о дизеле и электричестве, ты о своих лампочках и антеннах». Придет в марте смена, что мы им скажем? А до марта дожить еще надо. Такой вот у нас клаузовец, такие вокруг участковые уполномоченные, мир такой. Пей, дружок, у нас войска такие, постоянной боевой готовности. А как ты готов-то будешь без баб да на голову?» И подвинул кружку. «Радист сегодня принял приказ про тебя», — сказал капитан. «Что за приказ?» «Отзывают тебя, мальчик, на новую станцию. Сменит тебя целая команда. Наготовили уж специалистов, техников, потенци... целометрических и каких-то там твоих импульсных устройств». «Как это? Я же здесь еще много должен сделать. «А вот так!» Лейтенант обвел пространство взглядом. Белый шар, тайга внизу, выл ветер. Он уже был частью этого пейзажа. «Знаешь», — сказал капитан, — «я тебе не завидую. Это просто отсрочка. Ты для этого места создан, и сюда вернешься. Вернешься. Да».